Принцесса-домохозяйка. В поисках порядка. Ок стала полноправной королевой на утро 11 ноября, после того, как в Бозе почил король, отец мой, а также Анны и Марианны. Королева водворила нас обратно во дворец. Маня, выждав дни траура, выпросила у Ог разрешение вернуться жить в общежитие, мол, ближе и удобнее. «Я не собиралась покидать отчий дом, слишком мне его не хватало». Я поспешила на помощь королеве, стала плечом для мамоньки и самым грозным человеком для прислуги. Ок, занимали дела государственной важности, я налегла на быт. Всё должно быть у арморейской королевы в надлежащем порядке. Что такое главная королевская резиденция? Трёхэтажное каменное здание в классическом стиле, на крыше которого развивается самый большой государственный флаг. Бело-зелёный особняк, который из года в год тиражируют на открытках для туристов. Дом, где живёт и работает королева? Подстриженные газоны парка или, может, вышкаленная прислуга? У каждого, думаю, ответ будет свой. У меня принцессы, дочери неотразимой Жанны. Королевская резиденция была лучшим местом на планете. Живя здесь, мне казалось, что мама очень строго с нами обращается. По-разному, но одинаково строго. Когда я её потеряла, оказалось, что более любящего и терпеливого человека для меня в жизни не существовало. Три года без матери, без ок, с мамонькой, Нюшкой и Маней. Это была совсем другая жизнь. Чересчур самостоятельная, совсем не радостная. Изгнанная из собственного дома, я училась и жила впроглоть. Может поэтому учёбу я ассоциирую с жизнью в чужих людях. Появившись во дворце, я мечтала найти прежнее, которое помнила как саму себя так как это и была неотъемлемая часть принцессы Дианы Армарийской. Здесь она родилась, воспитывалась и, наконец, вернулась после трёх с половиной лет испытаний. При неотразимой Жанне царил порядок везде, тем более и на постоянном месте её жительства. Нас с детства окружал не только уют, но и чистота. Соблюдать гигиену нас учили с измольства. То, что я видела вокруг, разительно отличалось от моих воспоминаний. Я недолго бродила по осквернённому священному месту. Времени было в обрез. Если порядка нет, надо его навести. Хотя бы временный. Оговорюсь сразу, мне приходилось делать несколько дел разом. Это сейчас я в состоянии выделить одно, второе, третье. Тогда я действовала по обстоятельствам. Что видела, зато и бралась. Целыми днями возилась, то с одним, то с другим. В душе гадая, не зря ли это? Не упущено ли время для восстановления? Не обошлось без помощи Ог и мамоньки, но когда дело было сделано, все обратили внимание на перемену к лучшему. Королева восхищенно сказала, «Ты прям Геракл, Дина, вычистила все овгиевы конюшни. Зовите меня гиртруда, буркнула я, смущенная похвалой. «Передохни, героиня труда», – смеясь сказала мамонька. От звука твоих шагов все разбегаются, кто куда». «Вот и отлично!» Запальчиво и громче нужного заявила я, прятавшимся от меня. «Взяли моду дурака валять». Но Ок искренне была поражена произведенным преображением. «Откуда ты все это умеешь, Дина?» Спрашивала она потрясенно. «Что именно?» «Красить, белить, чистить?» «Что тут уметь? Это не иностранные языки!» Польщенно восклицала я. Меня никогда никто не хвалил, тем более ок, да еще без капли лести. — Ты не права, это титанический труд, я бы не смогла. — Тогда я продолжу, если тебе не в тягость. — Ничуть, с мамонькой мы горы свернем. Порядок не был прежний, как при маме, такого мне не удалось. Будем надеяться, что порядок вышел океанин, выполненный стараниями принцессы Дианы, нашей няни людей из секретных служб и полиции, а также родением целого штата прислуги. Итак, как учили меня в университете, преамбула есть, позвольте перейти к главному, то есть подвигам армарийского Геракла или Гертруды, вернувшейся к себе домой. Подвиг 1. Траурный покой Траур по королю развязал несуразный узел нашей жизни, но и связал мне руки. Не могла я в открытую наводить порядок и заниматься ремонтом некоторых покоев, требовавших срочной помощи. Зато именно траур заставил меня войти в отцовские покои и собственными руками очистить место обитания несвятой и до недавнего времени самой влиятельной троицы. Это был единственный случай, когда я велела выкинуть всё без разбора, оставив лишь голые стены и дорогую хрустальную люстру. Кроме высокого потолка, ничего прежнего в помещении не осталось – белый, ровный, слепниный потолок. Мысль работала четко – траур по королю. Спешно велела затянуть стены от потолка до пола черным шелком, позже на них вышивальщицей оставили простыми иглами искусные серебряные гербы королевского двора. Отмытые окна зашторили белыми плотными занавесями с траурной каймой. В простенке повесили «парадный портрет короля» Тот, по которому подбирали двойников. Несчастный замызганный паркет от пятен очистить не удалось, как бы мы ни старались, выручил ковёр из другого покоя. Подобрали мебель, одели её в чёрные чехлы. В погребальные дни из покоев усопшего пахло лаком, а двери в покое подкрашивали так, чтобы не бросалось в глаза, что их освежили. Помню, когда перед проходившей ню слуги открыли бесшумно обе створки двери в покое её отца, сестра не стала входить а порога, оглядев сверкающую хрустальную люстру, частично задрепированную, под ней низенький стол со стеклянной прозрачной вазой и единственной белой махровой хризантемой, произнесла раздумчиво. Недурно дурно, Дина. Запах ацетона и прикид двойника. Достойный итог недостойной жизни. Для короля сойдёт. Для пьянчуги слишком роскошно для него. Он бы не оценил». «Я думала, Дина, ты любишь своего отца». Впервые я слышала, чтобы Ню так категорично говорила о своём отце, тем более в дни траура по нему. Обычно эту тему мы обходили стороной. «Я была такого же мнения о тебе, Ню», – заметила я. «Мы никогда не говорили о нём. Я ничего не чувствую к нему, кроме досады. Я старалась, совестила себя, выдавливала жалость, но не выходит у меня относиться к нему с теплотой. Необходимо привести дворец в приличное состояние». Того и гляди, окна думает международных гостей сюда приглашать. Что же до отношения к отцу, будь моя воля, я бы и цветок чёрный в вазу поставила. Да нет на свете чёрных цветов. А я бы заменила вазу на бутылку», – добавила Анна. «Но принцесса так не должна поступать, верно? Мама нас не тому учила. Не будем опускаться». Сестра ещё раз оглядела траурные покои. «А ты молодец, Дина! У тебя вкус, как у мамы». «Спасибо, Ню, зато ты красавица». Днём позже сестра принесла чёрные цветы, какие-то сухоцветы, но красивые. Пусть к отцу я ничего не чувствовала, но долг свой перед ним, перед мамой, перед старшей сестрой я исполнила. Традиции и приличие соблюла, покои привела в божеский вид, порядок на нескольких квадратных метрах навела. Это был первый результат, действенный знак, что я иду верной дорогой товарищей». Подвиг второй. Несомненный, но спорный. Навести порядок в дворце – задача ни одной недели, даже если работать без выходных. Спасибо мамоньке, что помогала, иначе не выплыть бы мне. Ок, пропуская мимо ушей мои замечания и просьбы по поводу хозяйствования, дала мне полную свободу и велела обращаться напрямую к казначею. Требование ко мне Ее Величество выдвинуло одно – «Я должна доучиться в университете». Я кивнула, тая тяжёлый вздох. Именно этого-то я и не собиралась делать, намереваясь отговориться обилием дел и нехваткой времени. Меня вполне устраивала роль принцессы-домохозяйки-распорядительницы, а учёбы я уже наелась, спасибо, и так четыре с половиной года не щадя живота своего корпела, подчиняясь грубой силе и общественному мнению, что ученье – свет. Из-за известных событий я отсутствовала в ВУЗе две недели. Не появилась я и позже, полагая, что приношу гораздо больше пользы, учитывая фарфор и следя за чистотой дворца. В общем, решила поставить крест на своей карьере образованной женщины. Маня у нас учёная за двоих. Нюшки я смотрю, образование впрок не пошло. Да иок если бы на педагога не отучилась, шиш бы поехала в деревню. Нет, некоторым образование не впрок. Я из таких. Однако спорить с Её Величеством я не решилась, дураков нет. Это и раньше было гиблым делом. А учитывая ее теперешнее непримиримое состояние, в котором королева находится с момента фактического царствования, нет уж. Взгляд Ок погружен внутрь. А когда ее отвлекали на наш несовершенный мир, королева смотрела океаной. И ясно было, с ней не договоришься. Ее величество настроено повелевать. Обманывать ок я не собиралась, несмотря на личное неудобство от условий сестры. Хватит с нее замужества Ню. Я думала, что это связано, как и у нас, с отношением к умершему королю. Ок, думаю, к нему чувство сложнее. Тот открыто притеснял ее, как мог, не родная. Поговорить, как сню или маней я не могла. Смотрела, как в тихой ок колокочет сдерживаемая ярость, и думала «нафиг, нафиг, нафиг». Пусть на тройке, но отучусь. Королевская воля – закон, а я, слава богу, армарийка. Мне 21 год, я взрослый и самостоятельный человек, мне все по плечу. В общем, появилась я по месту учебы к началу сессии, старшаясь известия, что мне нужно подойти срочно в деканат, где меня уведомят, что я отчислена или недопущена к зачетам и экзаменам из-за учебных хвостов. Но! Ваше Высочество, позвольте принести вам глубочайшие соболезнования по поводу кончины Его Величества! Я, опешив, смотрел на декана факультета, который рассыпался передо мной мелким весом. Похороны короля освещала пресса, в том числе и телевидение. Мы, принцессы, все присутствовали на погребении. Ок, сняла мамин запрет нам не светиться. Но мне не приходило в голову, что из-за этого кое-что изменится и здесь. «Я, к сожалению, отсутствовала», — произнесла я осторожно. «Не беспокойтесь, ваше высочество», — с жаром завилил некогда грозный декан уверен, вам достанет способностей и знаний. Однако, как удачно повернулась жизнь. Мне стоило труда держать на морде лица скорбную мину. Тут главное быть начеку, чтобы лишним словом не подвести королеву. Я поблагодарила и поспешила к своей группе. И там, несмотря на мандраж и волнение перед зачетом, преклонение и всеобщая любовь. Фоткаются со мной, как с ручной обезьяной. Постят, я учусь с принцессой. Предлагают то, сё, пятое, десятое. Кто-то глазки строит. Патока мне быстро надоела. Начала сердиться на себя. Могла бы я одеться поприличнее. Принцесса. Мало ли что за спиной скажут. А тебе, но для королевы. Да кто знал-то. От собственной персоны мысль стукнула о другой принцессе. Маня! Она-то как? Её там поди на закладке порвали от обожания. После учёбы Зачёт мне поставили за мои несколько фраз в качестве ответа. Я привалила к младшей. Меня учтиво встретила её охрана. Тоже знают меня в лицо, называют полным именем. Маня была дома, как всегда, одна в комнате. Соседки её, наверное, локти кусают, что сами добровольно от принцессы свалили. Я оторвала сестру от чтения. «Как у тебя дела?» – начала допытываться я. «Всё хорошо?» – понимающе ответила Маня. «А что, случилось что?» «Всё нормально», – тут же заверила я, зная, как быстро приходит младшая в нервное беспокойство. «Неусможем, переезжают в новый дом, зовут на новоселье. Собачка у неё, беленькая такая, не помню, как порода называется». «О, здорово!» – искренне обрадовалась младшая, но тут же неловко замялась. «Знаешь, Дин, ты извини, но у меня совсем нет свободного времени. Сессия на носу, готовиться надо». «Да сдашь ты всё!» «Не уверена», – возразила принцесса. «В археологии столько всяких подробностей!» И Маня опустилась в объяснение, а мне стало понятно, почему ее охрана, молодые парни, строят глазки мне и не заходят к Мане. Сестра норовила сунуть мне в руки тетрадь с лекциями, чтобы я ее погоняла по теории, еле вырвалась от нее. В кого она такая? Совершенно нездоровое увлечение учебой. «До свидания, Ваше Высочество!» услышала я в спину. Охрана Мани. За сестру я спокойна. Ее страсть никто не перебьет. Ни симпатичные охранники, ни льстивое университетское начальство. Если перед принцессой и рассыпаются в любезностях, то Маня этого не в состоянии заметить. Мне-то что делать? Поговорить сок, пока не села в лужу. Что-то люди хотят от меня, изменив стиль поведения». Нет, сперва надо сдать сессию, написать диплом и закончить это проклятое образование. Нет, чистить серебро и распределять его по классам мне куда интереснее и сподручнее. Сессию я сдала под шумок. Повезло мне. Как раз инманский принц появился в наших широтах, и стало ясно, от чего внутренне кипела королева. Инманец снял сок лишней эмоции, а она сделала его армарийским королем. Я же исправно появлялась в дни зачетов и экзаменов отвечала кое-как по вопросам, всё-таки не только Маня готовилась. На меня смотрели преподаватели и профессора так благостно, что мне становилось совестно. Думаю, я была самой ненаглядной студенткой, поэтому сессию я сдала без проблем и троек. В январе мы – выпускники, выходили на свободу для написания диплома. Я, к стыду своему, не имела даже темы, я же не собиралась его писать. Пришла я к своему руководителю. Он вместо дела начал кидать осторожные и вежливые намёки о моей возможной миссии – попечительнице или благотворительнице родного учебного заведения. Мне это очень польстило, но я тут же представила строгие глаза королевы. «Это серьёзное дело», – важно отвечала я, делая вид, что глубокомысленно обдумываю слова профессора. «Её Величество, как вы знаете, тоже выпускница данного заведения, не обидеть бы её». Задохнувшись от моего предположения, солидный человек начал уверять, что у него такого не было и в мыслях. «Инициатива не только его личная, а вообще всех!» Я во время его путанных объяснений нашла верный ответ. «Не будем сгоряча рубить, уважаемый профессор!» – предложила я, когда у того запас оправданий иссяк. «Когда её величество будет посвободнее, я познакомлю её с вашей инициативой». Кто знает, может, королева лично захочет быть покровительницей своей Альма-Матер. Если же Ее Величество будет занята, но предложение в целом оценит благосклонно, я не буду возражать стать лицом, которое может принести пользу данному учебному заведению и людям, оказавшим мне поддержку в нелегкий период жизни. Бедный мой научный руководитель на мои слова расчувствовался так, что чуть руки мне не начал целовать и обязательно бы облобызал, если бы мне не хватило ума остудить его, И напомните ещё раз, что это дело не быстрое. Уходя из университета, я уже примеряла на себя высокое звание благодетельницы вуза и по уже сформировавшейся привычке искала изъяны во всём. Потолки в потёках и трещинах, полы скрипят, рамы в окнах не меняли, наверное, с момента постройки. Потерпи, храм науки, дойдут у Диной руки и до тебя. Ох, я и прораб её величества. А про тему дипломной я так и не вспомнила тогда. Да хрен с ней, если что, не с меня спрос, с руководителя моего. Подвиг 3. Возвращение королевского фарфора Преображение и средоточие безобразия в пристойные королевские покои сдержанного траура – это моя дебютная работа на ниве моего нового поприща, но не единственная. Следующей нелегкой задачей была ревизия посуды, имеющейся в дворе – Учет посуды привел меня сперва в недоумение, спровоцировал поиски и затем перешел в гнев и ярость. «Нас обокрали! Кто?» Я знала ответ. Я прибежала к ОК. Та, выслушав, спросила, что именно исчезло. Мне не пришлось долго думать. Я прекрасно помню, что было и как стало. Через две недели ОК вызвала меня. Кроме ее величества, в кабинете находились люди в форме и при погонах. В их сопровождении я отправилась в полицию опознавать предметы королевского обихода. Среди обилия бронзы и позолоты я обнаружила единственное наше – посуду из костяного фарфора, разрозненные остатки когда-то обширного прекрасного целого. «Вы уверены?» – спросил Чин. В ответ я перевернул одну из тарелок дном вверх, демонстрируя клеймо и год. «Это клеймо – золотая ветка лавра, символ королевского дома, как вы знаете». Посмотрите на год. Именно тогда ее величество неотразимая Жанна выбрала себе короля». Я вздохнула о том, чего никогда не видела своими глазами. Как мама была счастлива в браке. Эти предметы входили в обширный сервиз, созданный на заказ, и подаренный жениху и невесте в качестве свадебного подарка родителями неотразимой Жанны. «Царский подарок», — согласился следователь. «Сколько было всего предметов?» «Как дней в году. 365». Другого такого сервиза не существует. Офицер пересчитал опознанные мной предметы королевского стола и сказал. «Здесь 42. Пишите заявление, будем искать. Может, что и всплывет. Шансы невелики, что не разбито, то осело в частных, возможно, заграничных коллекциях». «А эта посуда откуда?» – спросила я. Заведение «Золотая роза». «Вот как! Самый дорогой ресторан столицы кормил с королевской посуды. Я рассказала за обедом обедомок, что к чему. Она моих исканий не поддержала. «Я знаю, Дина, что в тебе говорят воспоминания детства. Но даже если ты вернёшь полностью наш сервис, всё равно не будет по-прежнему». «Меньше всего я хочу вернуться в недалёкое прошлое», – возразила я. «Меня вполне устраивает настоящее. Я лишь хочу вернуть наше. Считаю несправедливым, если кто-то присвоил себе чужое добро. Я не преследую цели нажиться». Мамонька присутствовала, но молчала. Я чувствовала её молчаливое одобрение. Видимо, уловила его и королева. Она обвела сумрачным взглядом посуду на столе. «Тебе мало того, что есть, Дина. Мы должны жить вместе со своим народом, ничуть не лучше. И не хуже. Вы – лицо государства. С визитами гостей где встречать будете? Здесь это и удобнее, и практичнее». «Кроме естественного права частной собственности и наследования того, что принадлежало неотразимой Жанне, вы обязаны жить в определенных рамках, как все мы. Должны быть соответствующие декорации». Ок, нахмурившись, по очереди посмотрела сперва на няню, потом на меня и спросила. «Неужели, Дина, ты в этом видишь смысл? Опознавать краденое в полиции, бегать по толкучкам? Ты захочешь потом есть пить из этого, зная, что это все захватано грязными корыстными руками?» «Тебе не жалко тратить на это своё время? Не проще ли завести своё?» Я кивнула, потом тряхнула отрицательно головой, и королева вынесла своё решение. «Поступай, как знаешь, Дина. С учёбой только заверши. Хочу видеть тебя состоявшейся личностью. Не хочу, чтобы меня мучила совесть, что я не дала тебе возможности получить образование». Я таращилась на её величество в немом восторге. «Толкучки! Как мне это в голову не пришло!» Мы теперь все находились на гособеспеченье. Ню выбрала себе дом из недвижимости, принадлежавшей королевскому дому. Казна оплачивала его содержание, а также небольшой 8 человек штат прислуги. Мы, незамужние сёстры, имели охрану и деньги на мелкие расходы. Крупных у нас не имелось. После этого разговора я повадилась навещать толкучки и возвращалась не с пустыми руками. Это был королевский фарфор, но не предметы сервиза а посуда, дарившаяся на память людям, от обедавшим единственный раз с монархом. Сохранность реликвий была отличная. Видно, не от хорошей жизни люди расставались с ними. Я отдавала казначею список своих трат, а тот, пробежав глазами статьи моих расходов, не задумываясь, переводил мои покупки из разряда личных в хозяйственные. Думаю, опять не обошлось без мамоньки. Она – хранительница королевского добра. Жаль, что не всё она могла решать». Няня не лезла с помощью, но всегда настраивала людей на выполнение требуемого, потихоньку ругая меня. «Не надо самой ничего делать! Слуги на что?» «Да мне нравится!» «Сядут на шею! Ты, и госпожа, здесь!» Именно няня добилась со своей стороны получения нескольких предметов утерянного королевского сервиза. С помощью секретной службы навестила бывших слуг, работавших в пору вдовства короля. «Мы не только фарфор возвратили, много чего». Нажились на нас ушлые люди с загребущими руками. Мамонька одобрила две крупные траты. Представительский фарфоровый сервиз с прежним рисунком 78 предметов и сервиз столовый на 6 персон с пасторальными сценками для графини Бренской. Пусть Нюшка перед мужниной роднёй пофорсит. Право имеет. Денег ухлопали мы немерено, но оно того стоило». Графиня принимала кофе в обществе свекра и свекрови исключительно из подаренного отечественного фарфора. Айнманец и Ок оказались главными действующими лицами на свадьбе века. И что, позвольте узнать, мы бы поставили на стол, если бы мы с мамонькой заранее не подсуетились? Кстати, громкий и непонятный кибран, растопивший ледяное сердце ее величества океаны, при виде классически сервированного стола становился значительно тише и мягче. Я сразу заметила, что современному инманцу было не всё равно, где, что и в чём находится. Он зорко следил, чтобы молоко стояло в молочнике, как и сливки в сливочнике. Стол накрыт скатертью и ни одной. Посуда была проще не авторской работы, но новая и дорогая. Должна же королева привнести что-то своё. Правление обещает быть ярким». Столовым этикетом не пренебрегали ни ее величества, ни его, соответственно. Поначалу мне это казалось довольно странным, учитывая все разговоры королевы, что надо быть проще и ближе к народу. Только немногим позже до меня дошло, что дело не в манерах и условностях. Эти двое стараются побыть друг с другом подольше. Полная сервировка стола с обилием приборов процесс приема пищи затягивала, а справлялись оба с множеством ножей и вилок машинально. Мы с мамонькой, не сговариваясь, первое время поднимались с извинениями и покидали стол раньше монархов, отговариваясь с делами. Эпопея с королевским фарфором не закончилась, длится до сих пор. Я по-прежнему нахожу время, чтобы побродить по толкучкам и поискать унесённое или украденное. Посуда, впрочем, одним фарфором не ограничивается. Серебро, мельхиор, эмали, хрустали, стекло занимают поочерёдно моё воображение и время». Поскольку знаний не хватает, обратилась к книгам и в сеть за помощью. Домоводство, я вам скажу, это довольно точная наука. в Почище любой математики. Вообще не подвиг. Знакомство с Сахно. Закончив ревизию посуды, я перешла к одежде и белью. А вот здесь царил полный порядок. Гардеробные комнаты находились в образцовом состоянии. Связано это было с несомненной ролью мамоньки, хранительницей королевского добра и подругой неотразимой Жанны. С ней считались все, и король, и особистый двойник, приходилось признавать ее влияние. Все, что прямо или косвенно касалось ее величества неотразимой Жанны, относилось и к мамоньке, преданнейшему человеку королевы и трона. Меня впустили на досмотр, и я узнала слуг, следивших за королевской одеждой. Это люди из свиты погибшей королевы. Мамонька назначила их хранителями королевской одежды и белья. «Добро пожаловать, Ваше Величество!» – пригласила одна из женщин, наклоняя голову по этикету. «Прошу ознакомиться!» Подробный отчет одной, второй, третьей служащей меня провели по бельевой, которой по полочкам разложены предметы королевского гардероба. Пока разглядывала я, разглядывали меня. «Примерьте, Ваше Высочество, домашнее платье!» Мне протянули шедевр из мягкой ткани в мелкий серый цветочек с оборочками. Я узнаю фасон. Переодевшись, я смотрела на себя в зеркало. «Извините, вы не могли бы ненадолго оставить меня сейчас одну?» – попросила я. Рады служить. И люди покинули меня. Я стояла перед зеркалом, разглядывая свое отражение с чувством неясной боли. «Это мамино платье. Я узнаю его небольшие оборочки на манжетах, светлая вставка на груди, спадающие складки юбки. Маленькой я путалась в них, с удовольствием возясь. Как маме шло это платье. В нём она была домашняя, тёплая и ласковая. Королева любила прятать руки в карманы, поэтому в каждом платье были небольшие. Это был секрет, но мы её дочери знали о нём. Не предполагала, что мне так её не хватает. Я же уже взрослая, Время прошло. Сложности позади, всё наладилось. «Милая, бедная, моя самая лучшая мамочка, я не забыла тебя и не забуду никогда!» Я стала шарить ладонями по юбке. Карманов не было. Дверь приоткрылась, тенью ко мне скользнула женщина, немного моложе мамоньки, начала прилаживать на мне платье. «Где карманы?» – спросила я. «У платья неотразимой Жанны были карманы!» «Это платье это для вас, Диана», — ответила женщина. «Я повторила его для вас». «Кто вы?» Женщина протянула мне бумагу. В ней значились имя и должность. Почерк матери королевы я не спутаю. «Будем знакомы, Сахно!» Я вернула женщине документ. «Это имя или фамилия?» «Не важно, Диана. Главное — процесс, работа, творчество». «Вы были личной портнихой королевы?» «Точно!» — Сахно не обиделась на напрямоту. «Неотразимая Жанна выбрала меня. Надеюсь, поладить с её дочерьми». «Думаю, здесь не возникнет проблем». «Не скажите, Ваше Высочество. На молодую королеву мне удалось повлиять, приготовив её к переговорам. Но уже который день она не снимает чёрное платье и меня к себе не подпускает». «Нужна помощь?» — понимающе спросила я. «Жизненно необходима. Без улыбки ответила Сахно. «Что ж вы к мамоньке не обратились?» «Госпожа Северская не хочет портить отношения с королевой. А та о чём угодно думает, только не о нарядах». «С меня, Её Величество, неотразимая Жанна взяла клятву, что я не оставлю её детей». «Понятно, Сахно. Вы обратились к тому, кого не жалко». «Попробую, но обещать ничего не могу. Дайте мне несколько платьев для Её Величества». Я оставила в её комнате предложенные Сахно платья. Сестра надела одно, остальные вывесила на дверь, их прислуга потом унесла. Никаких душераздирающих бесед или конфликтов не последовало. Сахно была мастерица. Мы знали, что ок, красиво, как мама. Но в платьях королевской портнихи прелесть королевы была поистине королевской. Для меня домашним платьем не ограничилось. Я с удовольствием вылезла из джинс ради гардероба в исполнении Сахно. Ню собрали приданые. Мне хватило ума промолчать, что нам шьёт личная портниха, иначе бы сестра прихватила Сахно себе. На младшую шились платья тоже, но Маня не прониклась её искусством. Куда ей в них? Оставила дома в своей комнате. Сахно не расстроилась. Ничего еще придет пора для ее высочества Марианны носить платья. И моя новая приятельница и помощница оказалась права. Наступила пора в конце декабря, когда прилетела срочная весть от мамоньки, что Ог есть принц и срочно требуется его испытать по армарийской традиции, пока тот не стал ее законным супругом. Мы с Нью отвели душу, в красках расписывая, что тот не пара Ок. Будущий король армарии, как истинный нманец, принял всё за чистую монету. Графиня свалила к своему графину, а вот мне пришлось делить кров с их величествами. Ничуть не скучно. То государьи изволят поссориться, мало не на полгода так, что мы с мамонькой из силы выбились, их примиряя, то супруги согласно поют и всё на одну тему. «Не пора ли тебе, Дина, замуж? Ты такая труженица, мы тебя так ценим!» Я отвечала достойно, я же принцесса, и думала, не дождётесь. И всё же сынманцем куда лучше. Мы на свадьбе Векова присутствовали, а до того столько репетировали, чтобы в грязь лицом не упасть. Вот тут-то Мане пришлось преобразиться. Положение оно обязывает. Сахно заработала в полную силу и в своё удовольствие, обшивая всех четверых дочерей неотразимой Жанны. Подвиг четвёртый. Моя дипломная работа. Следующее дело, не терпящее отлагательств. «Библиотека. Пространная, неважно освещенная, от пола до потолка, а он выше трёх метров, заставлена шкафами и полками. В них тысячи книг. Кожа, тиснение, картон, бумага, шёлк. Нас с малолетства приучали к чтению, учению, но у нас четверых отношение к тому и другому совершенно разное. А младший молчу, откуда Маня такая и в кого, не понимаю» о кто же есть нотка фанатизма, книжной мудрости, но она разбавлена ролью старшей сестры. Им положено быть такими, думать и говорить только правильные вещи, быть образцом для остальных. Ню подвержена одной страсти – влечению ко всему живому и нечеловеческому. Поэтому книги и учеба ей нужны постольку, поскольку помогают узнать животный мир лучше. Если продолжить мысль дальше, можно предположить, что район пленил ее не столько красотой, Он, мол, красив, того у него не отнимешь, сколько неким животным началом. Нет, он не скотина, я не это хочу сказать. А район воспитан, но, глядя на него, чувствуешь в нём энергию, активность, свойственную любому животному. Лошади, собаки, змее, кому угодно. Он не просто здоров, а район слишком здоров. Для знатного это скорее недостаток, чем достоинство. Но, как к любому животному, ню в нём души не чает. Насколько я знаю, в доме графини есть небольшая комната, именуемая библиотекой, на первом этаже. Из окна прекрасный вид в любое время года. Небольшой чайный столик и два покойных кресла создают неповторимый уют и атмосферу обжитого гнездышка. Пока мы пили чай и болтали, видели, как проводят по двору коней размяться. А книги? В глаза они не бросались. Шкафов, полок, что-то не помню. Погодите. На письменном столе лежала на краю стопка книг. Да, там еще рядом дорогущая лампа под абажуром стояла. И журналы глянцевые с модами точно. Что касается меня, книги – обычные житейские вещи, которые полезны, нужны, но и требуют ухода. Сокровища мира? Наверное. Кладезь мудрости? Не спорю. Сокровища и кладези срочно нужно было спасать, для начала от пыли и грязи. Моему отцу и собутыльникам книги были неинтересны. Спасибо, что не разворовали, не распродали, как королевский фарфор. Золотая роза. Жаль, что приличных слуг, которые бы позаботились о книгах, не нашлось. Прибили пыль, и ладно. Здесь я лично навела порядок своими принцессскими руками. Мне хотелось побыть одной. В то время как раз обивали шелком траурным покой отца. А я пряталась здесь, заодно принося пользу. Мне никто не мешал, и к вечеру можно было запускать людей. Без посторонней помощи мне не справиться. Перебирая книги, я поняла, что в моих руках и правда сокровища. Раритеты, которые требуют квалифицированного ухода. Но сначала требовалась систематизация богатств. Я вспомнила о своей дипломной, отныне я определилась со своей темой. Появившись на консультации в январе, я сразу перешла к делу. «Мне нужны толковые ребята для создания картотеки Королевской библиотеки. Понимаю, что это дело не быстрое. К сожалению, могу предложить скромную оплату. Не могли бы вы подобрать студентов?» «Тебе не стыдно, Дина?» – шипела мамонька, кусая губы, чтобы не рассмеяться. «Весь университетский состав в библиотеке толчется, или только половина?» «Я-то тут при чем? «Когда вместо студентов появились три преподавателя с нашего факультета», Декан, мой руководитель по диплому и младший преподаватель, я не придала этому значения. А потом их понабежала, как тараканов. По подсчётам инманцев, которых король поставил охранять учёных мужей, а на деле те проверяли, чтобы ничего к рукам гостей не прилипло. До сорока специалистов доходило. Впрочем, и книг хватало. Зато в два месяца королевская библиотека была не только переписана, но и заново составлена, а к отложенным раритетам были приглашены реставраторы». Я обещала скромную оплату, но Ее Величество расплатилась сама на свой лад. Господ ученых прерывали на время обеда и вели за королевский стол, даже если монархов не было дома. Работа ученых освещалась в СМИ, а по завершении каждый из них расписался в огромной богатой книге по просьбе Ее Величества Океаны. Близкое знакомство с Ее Величеством позволило вновь поднять вопрос о покровительстве университета. Океана посмотрела на меня и изрекла. Не возражаю, если ее высочество Диана возьмет на себя эту высокую роль. Наш университет только выиграет от ее деятельности. Это было в марте. Оставалось соблюсти приличие В июне мне вручили диплом, а в июле я составляла сметы для ремонта тех помещений, которые никогда не ремонтировались. Когда мы собирались втроем, маменька, сохну и я, няня смеясь, спрашивала. «Как звучит тема твоего диплома, Дина?» «Как использовать свое положение и получать удовольствие?» Не смущаясь, ответила я. Старшие подруги улыбались. Из-за ссоры королевской четы все попрятались кто куда. Мы с мамонькой отсиживались с большим удовольствием в комнатке Сахно. Здесь не найдут. Помещение, завешанное частями будущих шедевров, впечатляло и будило мое воображение. «Представь, Дина, что ты не принцесса!» Однажды попросила няня в нашем приятельском кругу. «Живёшь в обычной семье. Остались сёстрами одни, и надо делить наследство. Что бы ты выбрала? Одну вещь?» С первого раза я не смогла ответить на простой вопрос. Задумалась. Когда мамонька, выждав несколько дней, повторила его, я заговорила не о себе. «Ок и Маня поделили бы книги, не взяла бы тряпки и украшения». «А ты, Дина?» «Я... не знаю», призналась я. «То, что останется...» Я понимала, о чём толкует мамонька. У всех есть что-то одно. Что это для меня? Фарфор? Ювелирка? Гаджет и мебель? Лишь пожала плечами. Я умело заботилась о вещах, но получается, они меня не трогали. Мне нравилось ухаживать за ними, но не для себя, а потому что так надо. Без всего этого я спокойно могу обойтись. Конечно, предпочтительно носить богатые с выдумкой платья, но и в джинсах я не чувствовала себя несчастной или некрасивой. Разумеется, лучше жить в красивых интерьерах, а не в обшарпанных общежитиях. Но и это вопрос удобства, а не бытия. Я прекрасно понимаю, что жить на гособеспечении – это не зарабатывать копеечку, как все. Мамонькин вопрос – очередная вариация песни «Ок», когда она настаивала, чтобы мы стремились работать, как все. И всё-таки это нечто большее. Мне 21 год, а я до сих пор ни в учёбе, ни в работе. Чем набита моя голова? Как добиться блеска стекла? Вывести застарелое пятно на ковре? Переживаниями будет ли функционален стул после ремонта, или на него можно будет только смотреть, но не садиться? И так во всём. Одежда, книги, посуда, мебель. До цветов вот руки не доходят. Во дворце всегда было много цветов и достаточно картин. Мамина живопись неприкосновенна, никто не посмел тронуть. «Главная ценность для меня – порядок, а не вещи. Все должно работать и приносить пользу, а не пылиться или валяться». «Отчего ты получаешь удовольствие?» – спросила Сахно. «Так, чтобы все было как следует». И увидела понимающие улыбки женщин. «Это плохо?» «Не для твоего происхождения», – «Ищи себя, Дина. Возможности у тебя есть», — предупредила няня. «Возможности, происхождение. Мы вас ценим. Неужели и в наш век всё решает брак и мнение совершенно незнакомых мне людей?» Я посмотрела на подруг. Самостоятельных, уверенных, одиноких, состоявшихся. «Везёт им. Никто ничего от них не требует сверх того, что они делают. Я всегда была Дина». И вот теперь из-под воль меня подталкивают стать её высочеством Дианой. Надо ли мне это? Хочу ли я того? Положение обязывает. Я бегло перебрала вехи новой жизни. Водворение не в дом родной, а во дворец. Этикет не только за столом, а во всём. Распорядки дня, одежде, речи, привычках и занятиях. Окончание учёбы, знаменующее самостоятельную жизнь. Назначение попечительницей. Есть указ королевы, всё серьёзно и накладывает обязательства. Разговоры королевы и прямые вопросы короля о том, когда я их покину. Я впервые заглянула в бездну. Вот она как, оказывается. Мы думали, принцесса-домохозяйка, а должна быть Диана Армарийская. Того и гляди, подберут знатного, если сама не пошевелюсь. «Ну-ну».